«Что-то случилось?» – спросила Надека. Вопрос скорее подразумевал, чем сейчас занята Ханекава-сан. Хотя это и невежливо. «Да нет, ничего не случилось. Просто она путешествует». «Путешествует?» Надека наклонила голову, услышав неожиданный ответ. «Путешествие?» «Но ведь занятия в школе все еще идут». «Да, но она, скажем так, взяла оплачиваемый отпуск». «Оплачиваемый отпуск?» Это шокирует. В старших школах действительно существует такая система? Или слухи о том, что ханака Весан платит за то, что она ходит в школу, в самом деле правдивы? Это пугает. Нет, на самом деле это, конечно, неоплачиваемый отпуск. Она просто написала заявление на академический отпуск и уехала в путешествие. Примерно на месяц. Не то чтобы ей нужно было беспокоиться о посещаемости, так как она не планирует поступать в университет или устраиваться на работу после окончания школы, Но дело в том, что Ханакава настолько серьезная, что постаралась соблюсти процедуру. Ау. и куда она отправилась путешествовать? По всему миру. По всему миру? Это шокирует вдвойне. Но этот шок отличается от предыдущего, потому что план Ханакава-Сан после окончания школы состоял в том, чтобы повидать мир, вместо того, чтобы поступать в университет или устраиваться на работу. Ходят слухи, что ее очень вдохновил образ Ошна-Сана, Но это не обязательно должно быть правдой. «По всему миру?» «Получается, она будет доучиваться, как приедет?» «О, нет. Она сказала, что после выпускного она продолжит путешествовать по миру. Поэтому сейчас устроила тестовое путешествие, пока еще обладает простым и понятным статусом старшеклассницы, если вдруг ей придется кому-то объяснить, кто она такая и чем занимается». «Тестовое путешествие. Она определённо необычный человек». Решила повидать весь мир и отправилась на разведку местности. Похоже, предположение на ДК были верны. Это что-то вроде генеральной репетиции. Впрочем, у нее есть телефон, так что это не значит, что мы не можем с ней связаться. Просто я не хочу беспокоить ее, пока она за границей. Такое чувство, что уважение братика к Ханекави Сан выходит за рамки благоразумия. Обычно он любит ей звонить, даже не имея никакого повода. Или же сейчас он не хочет ей звонить как раз потому, что повод есть. Это странный способ общения с кем-то. «В общем, вечером?» «Да. Иди домой жди. Я тебе позвоню». «Хм. Шиноба обычно просыпается около десяти вечера. Тогда я тебе и позвоню». «Да, хорошо». я внуло, согласившись с планом братика Кайоми. «Десять вечера? Конечно, у меня нет никаких планов. Правда, по телевизору показывают шоу, которое я хотела посмотреть, но ничего, я его запишу». «Позвони мне, если еще что-нибудь случится. Не думаю, что смогу что-то сделать, но, по крайней мере, смогу быть рядом с тобой». «Рядом». «То есть это значит, что он будет рядом с Надока? «Да, спасибо. Но я думаю, что со мной все будет в порядке». «Пока есть братик Йоми, всегда готовы прийти на помощь, Надока никакие змеи не страшны. Просто нужно быть осторожнее с разными щелями и тенями, и даже если что-то и правда произойдет. В худшем случае, Надека всего лишь удивится. «Что ж, тогда до десяти вечера... Буду ждать с нетерпением?» «А?» Братик Каэми понизил голос. «А?» Пронеслось в голове Надока. Правда, совершенно другой интонацией и смыслом. «Чёрт!» Проговорилась. «Ой, Сунгоку, с тобой точно все в порядке? Что значит, что ты будешь ждать с нетерпением?» «Эм...» Надока замолкла. «Не получается подобрать слова». Трудно найти хорошее оправдание. «Может, мне стоит прямо сейчас прийти к тебе домой? У тебя такой растерянный голос? Да и то, что ты только что сказала, беспокоит меня. С нетерпением ждать чего-то, что связано со странностью». «Нет, дело не в этом». Даже по телефону было слышно, что братик Каеми беспокоится, о Надека, и такая из-за этого чувствует себя виноватой. «Прости, но в конце концов Надека не умеет объясняться, только извиняться». У Надока есть привычка извиняться, когда она не знает, что сказать. Либо молчание, либо извинение. Это все, что Надека умеет делать, когда попадает в беду. Такая у нее стратегия выживания. Не надо извиняться каждый раз, когда попадаешь в беду. Смысл фразы «Если бы извинения решили все проблемы, полиция была бы не нужна», а лежит куда глубже, чем всем кажется. Однажды исключительная ХНК Васан произнесла эти слова Надока Эти слова стали для Надока настоящим открытием. Однако воспользоваться ими так и не получилось. Даже если вас что-то доброе слово, это еще не значит, что оно обязательно изменит вашу жизнь. Прости, братик Кайоми. А, тебе не за что извиняться. Все в порядке. Все в порядке, так что давай просто встретимся сегодня вечером а, в 10, верно? Ой, Сангоко, телефонная карточка надо как вот-вот закончится. О нет, уже пищит. Часто пищит. Бип, бип. Щелк. Надока положила трубку. Карточка с примерно половиной оставшегося баланса выскочила из телефона. Надока получила ее в качестве бонуса в анимейт. Братик Кайоми даже подразнил, «Ты ей правда будешь пользоваться?» Боже мой. Едва выпуталась. Хотя нет, получилось ужасно. Надека проговорилась и обеспокоила братика Кайоми, сказав то, за что он вполне имел право разозлиться. Не говоря уже о том, что это был едва ли не худший способ выпутаться из этой ситуации. Тем не менее, Надока и правда оговорилась. Слов нет, чтобы описать, насколько сильно оговорилась. С нетерпением жду. Да, слова, сорвавшиеся с языка Надока, были истинными чувствами, но их никогда не следовало произносить вслух. «Братик Кайоми». Где-то в глубине души Надока была счастлива, что собирается отправиться с ним в очередное приключение со странностями. «Быть спасённый братиком Кайоми». Надока позволила себе почувствовать восторг. Увидев белую змею, и за исключением первого раза, Надока не удивлялась. Вероятно, потому что была эмоция, которую она в тот момент испытывала сильнее, нежели страх или шок — радость. Теперь Надака может обратиться за помощью к братику Кайоми. Это всегда было у нее на уме. Должно быть, Надока ждала такой возможности. Как неловко. Но именно эти чувства и были истинными. Сангоку Надока хотела, чтобы ее спас братик Кайоми точно так же, как в тот раз. По-настоящему смущенная тем, что пользуется добротой братика Кайоми, и охваченная тревогой, что он мог это заметить, Надока протянула руку за своей телефонной карточкой. Затем, вслед за карточкой, еще ли появилась белая змея. Конечно, это уже не удивляло, но поскольку прошло какое-то время, Надока застали врасплох, и она инстинктивно дернула руку. При этом надоко ударилась рукой о корпус телефона, и трубка сорвалась с крючка, повиснув на шнуре. Подпрыгивая вверх и вниз, растягиваясь и сжимаясь, телефонный шнур был похож на змею. Мгновение, на которое отвлеклась надоко хватило белой змеи, чтобы бесследно исчезнуть. «А, забыла спросить Бартика Кайоми о йоме, боги -сан. Обдумывая эту вырванную из контекста мысль, Надека потянулась за упавшей трубкой. но все всё-таки серьезно. Что здесь происходит? Это странно. У каждой странности есть причина, но и на этот раз Надека не может вспомнить ни единой ниточки, которая связывала бы ее с какой-либо. «Ну же, моя дорогая Надекотян, прямо-таки ни одной, а?» Чей-то голос. Он доносится из трубки, болтающейся на проводе. Нет, это невозможно. Надека вынула свою телефонную карточку из автомата, да и все равно уже повесила трубку, Более того, звучащий голос был совсем не похож на братика Кайоми. Как бы так сказать. В нем не было ни капли доброты или заботы. Грубый, жестокий. «Ни в чём не даёшь себе отчёт? Это для меня уже слишком, знаешь ли? Ах, такие соплячки без самосознания вроде тебя раздражают меня больше всего. Ты понятия не имеешь, кого топчешь, когда идёшь по жизни!» «Кто?» Надока поднесла трубку ближе к лицу и прислушалась к голосу. Надека была так потрясена, что это, вероятно, отражалось на том, что она говорит, но она не могла не спросить. Услышав этот тон, который звучал так, словно он нападал на Надека, разве можно тут промолчать? «Кто? Кто ты такой?» Но ответа не последовало. Вместо ответа появилась белая змея. И не одна. Тысячи змей начали выползать из крошечных отверстий на обоих концах телефонной трубки, словно такоротан. Примечание переводчика. Токаратен — блюдо японской кухни, представляющее собой тонкие желеобразные макаронины, сделанные из водорослей с помощью экструдера. Собственно, Надека сравнила змеи, вылезающих из маленьких дырочек с макаронинами, вылезающими из экструдера. А, а! Теперь это был настоящий крик. Дело не столько в том, что это змеи, сколько в том, насколько гротескно все это выглядело. Наверняка в аниме этот момент не экранизируют. Естественно, эти змеи тоже являются галлюцинацией. К тому времени, когда Надека отошла от телефона автомата, они исчезли. «Приходи в храм Кита-Шарахебе, Надекатиан!» Голос раздавался из телефонной трубки, на которой уже не было никаких змей. Но с такого расстояния не должно быть слышно никаких голосов трубки. Что происходит? Неужели к визуальным галлюцинациям теперь добавились еще и слуховые? Что они так с Надека? С головой Надека? Не обращая внимания на ее замешательство, голос продолжил. «Я расскажу тебе, кого ты топчешь, Идя, по жизни!» «Надыка молча слушала. Жертв не существует. В этом мире есть только преступники. Как же вы все заблуждаетесь, сукины дети! Каждый из вас!»